Первое крупное дело заговорщиков было рассмотрено на пленам ЦК в 32 году. Так называемое дело Рютина. Рютин и Смирнов возглавили группу правых, занимавших не очень высокие положения в иерархии партийной верхушки. Эта группа не приняла тактику выжидания и постепенного ползучего заговора, а к концу 32 -го года составила известную Рютинскую платформу. Этот двухсотстраничный документ, из которого 50 страниц были посвящены жесточайшей критике Сталина и требованию к его устранению с занимаемого поста, широко распространяли в руководящих кругах партии. Тогда верхушка руководства ВКПБ на 85% состояла из ставленников Ленина и Троцкого. Авторы платформы обвиняли Бухарина, Рыкова, Томского в медлительности и в ожидании и восхваляли Троцкого в том, что его позиции были правильны. Первым пунктом платформы было требование немедленно восстановить в партии всех исключённых, в том числе Троцкого. В Сталин в платформе было изображено щадие Мада, который привёл революцию на край пропасти. Всю группу тогда исключили из партии. Но они не выдали тогда тех, кто стоял за их спиной, поэтому добиться суровой кары для Рютина и его компании тогда не удалось. Троцкий с Коленинским пленум ЦК тогда провалил эту попытку. В 33 году был разоблачён ещё один заговор против Сталина. Старые большевики Смирнов, Эйсмонт и Толмочёв создали новую группу, которая ставила своей целью отстранение Сталина от власти. Уже в 1962 году Зайцев на Всесоюзном совещании о подготовке кадров по историческим наукам подтверждая, что вопрос разбирался в ЦК, где Эйсман прямо заявил: "Да, действительно, такие разговоры у нас были. Они исходили от Смирнова". Эти первые группировки были по сути дела мелкими сошками, разведкой боем для более крупных фигур. Но об этом станет известно только спустя 5 лет. А пока Их даже не арестовывают. Невозможно получить показания, так как все такие дела передают только в Центральную контрольную комиссию ВКПБ, которую прочно оседлали сионисты. А ЦКК известно не НКВД, да знания, тем более у своих не ведет. Пока все ушло в песок при явной помощи старой сионо-большевистской гвардии, тесно повязанной с заговорщиками. Время шло. А позиция в лице пятой колонны затаилась, глубоко конспирируя свои подрывные дела. И вот 17 апреля 36 -го года арестовывают Муралова, бывшего генерального инспектора Красной армии, который отличился в годы гражданской войны, убивая своих соотечественников. За ним сразу последовали аресты Багославского Дробниса, Сокольникова и Серебрякова. Сокольников Сразу же начал давать показания по деятельности троцкистского подполья. Начала разматываться ниточка, которая затем приведет к раскрытию как самой пятой колонны, так и сети заговоров, планируемых ими. Напомним, что пока в НКВД заправляет Ягода. Так вот, в поле зрения сотрудников НКВД попадает Якир, командующий тогда Киевским военным округом. После ареста 5 июля 36 года Камдива Шмидта в Киевском военном округе, а на него, как участника заговора и террористической группы указали несколько человек: Мурачковский, Дрейцер, Рейнгольд, Екир, немедленно бросился в Москву его спасать. Но Ежов, работавший тогда в секретариате Сталина и осуществлявший контроль за военной службой НКВД, показал ему документы, обличающие Шмидта как заговорщика. Беспокойство Якира стало понятно несколько позже, когда Шмидт признался, что по наущению Якира он должен был поднять своё танковое соединение на мятеж. В августе наступает прорыв в кольце головки Загора, так как 19 августа 36 года на очередном допросе Дрейцер признаётся, что Комкор путь на близкое лицо к Тухачевскому находится в прямой связи с Троцким и причастен к заговорщикам. Эту информацию подтвердили Пикель, Рейнгольд, Бакаев, то есть люди, бывшие с ним в контакте по делам заговора. Путна, вызванный из Лондона, был тотчас же арестован уже после расстрела Каменева и Зиновьева 25 августа 36 года. После допросов арестованных Стало проясняться, что Каменев и Зиновьев очень многое скрыли на допросах. Информация, доложенная Сталину, давала понять, что Ягода, возможно, работал на два фронта. Во время процесса тридцать второго года над Рютиным и его группой многое осталось не выясненным. Сейчас складывалась ситуация, и опасность была слишком велика, что Ягода попытается вывести из-под разоблачения главные фигуры заговора. Поэтому 25 сентября Сталин и Жданов посылают из Сочи, где они находились, следующую телеграмму Кагановичу, Молотову и другим членам политбюро. Мы считаем абсолютно необходимым и спешным, чтобы товарищ Ежов был назначен на пост народного комиссара внутренних дел. Ягода определенно показал себя явно не способным разоблачать троцкист-казиновьевский блок. ОГИПУ отстает на 4 года в этом деле. Это замечено всеми партийными работниками и большинством представителей НКВД. Отставание в 4 года имеется в виду, что еще в 32-м можно было раскрыть участников троцкистского подполя. Есть очень весомые совпадения которое свидетельствует, что благодаря информации, получаемой Сталиным от Берии в 36-38 годах через свои зарубежные каналы, стало возможным раскрыть всю сеть троцкистского подполья и выйти на участников военного заговора. Это, в свою очередь, безусловно оказало решающее значение в окончательном приближении Берии к Сталину и его возвышении, ведь ни Зеновьев, ни Каменев На суде тридцать пятого года не дали тех развёрнутых показаний, которые они дали в тридцать шестом году. Те выводы, которые делались рядом авторов симпатизирующих троцкистам врагам народа и их оправдывающих, что мол Каменев и Зиновьев долго держались, а когда не выдержали пыток спустя год, дали нася оложные показания. Здесь, господа сионисты, явно перебрали. Если бы НКВД их пытало, Тоже через несколько часов они дали были любые показания с любыми вымыслами, тем более такой трус, каким был Зиновьев. Тем более, что потом на суде они могли всё опровергнуть, как это сделал несколько человек. Нет, скорее всего, в 35 году у Берии ещё не было того канала, через который он получал для Сталина информацию высшего порядка секретности. И только в августе 36 года Запомним, ещё до снятия ягоды Каменев и Зиновьев заговорили о своей контрреволюционной деятельности и причастности к ней Бухарина, Рыкова, Томского и других. Почему они сознались столько и именно в августе? Очевидно, потому что Сталин уже обладал достоверной информацией и документами, обличающими их в заговоре. Плюс они уже начали давать показания арестованной в мае-июне тридцать шестого года другие заговорщики. Только это могло их сломить. Ведь не зря тогда Сталин лично встречался с Каменевым и Зиновьевым, требуя их чистосердечного признания в обмен на облегчение их участи. И не Сталина обманул, расстреляв потом, как трещит об этом пятая колонна. Они обманули Сталина, ибо признались только частично. Они скрыли от Сталина главное военную верхушку заговора. Оно и понятно, ведь никакие демогоги-болтоны типа Бухарина Томского или Радока спасти дело социализма в Советском Союзе уже не могли. Следовательно, ими можно было пожертвовать во имя тех, кто реально мог свергнуть Сталина и вновь вернуть страну на рельсы троцкистской политики перманентной революции, перманентного террора, трудовых армий, мировых потрясений. Такой силой была верхушка армейских военачальников, учеников и соратников Троцкого, взлелеянных им на крови уничтоженных русских дворян, военных, интеллигенции, простых мужиков. Одна фигура Тухачевского была для сионистов ценнее тысячи Бухариных. Именно сокрытие правды о руководителях военного заговора и решило судьбу Каменева и Зиновьева.